Хозяйка дома – она же кукольная швея и поставщица нарядных пирочисток и подушечек для булавок мисс Дженни Рен. Сидела в своем чудном низеньком кресле, напевая в темноте до самого возвращения Лизи Хексом, которая теперь работала вместе с ней. Хозяйка этого дома заслужила столь высокое звание еще в самом нежном возрасте, потому что она была единственным положительным человеком в этом доме. Нус, Лизи, Мизи, Визи, какие там новости на воле. А какие новости тут, в четырех стенах? Сейчас посмотрим, как сказал слепец. Но последние новости таковы, что я не собираюсь замуж за твоего братца. Неужели ни в коем случае не нравится мне тут мальчишка? А учитель? Сердце учителя уже занято. Лизе с улыбкой аккуратно разбирала золотистые волосы Дженни. Потом зажгла свечу. Ее огонек озарил маленькую комнату. Бедную, но чистенькую и прибранную. Лизи поставила подсвечник на каминную полку, чтобы свет не резал глаза кукольной швее. Распахнула настеж обе двери в комнату и на улицу и подвинула низенькое креслице вместе с девочкой, ближе к свежему воздуху. Так уж у них было принято заканчивать рабочий день в жаркую погоду. А сегодня вечер как раз выдался довольно душный. В довершении всего этого Лизи сама села на стул рядом с низеньким креслом и бережно продела себе под локоть украдкой протянувшуюся к ней худенькую руку Дженни. На самом деле, эту странную девочку звали Фанни Клибер. Но она предпочитала величать себя мисс Дженни Рен. «Все эти минуты для твоей Дженни Рен лучшие за день. Да, я сегодня все думала за работой. Вот было бы славно». Если бы ты так и осталась при мне до самого моего замужества Или хотя бы до тех пор, пока за мной не начнут ухаживать Спасибо Потому что как только за мной кто-нибудь начнет ухаживать Я поручу ему многое из того, что ты теперь делаешь Правда, он не сумеет причесывать меня так, как ты Или водить по лестнице так, как ты И вообще, где ему с тобой сравняться? — Спасибо. Но пусть этот Тувалин хоть носит мне работу на дом и принимает заказы. Я не дам ему сидеть, сложа руки. Он у меня побегает. Дженни Рейн одолевали суетные мечты, к счастью для нее самой. И ни о чем другом не фантазировала она с таким жаром, как о всевозможных мучениях и пытках, которые должны были выпасть на его долю, то есть долю будущего жениха. Где бы он сейчас ни обретался, и кто бы он ни был, мне его фокусы и повадки известны заранее, и пусть он держит ухо востро, предупреждаю. А не слишком ли ты строга к нему? ни не чуточки. Милочка моя, да эти разбойники в грош тебя не будут ставить, покуда их не приструнишь как следует. Да, вот было бы славно, если бы ты подольше осталась при мне». Ох, это если я не собираюсь расставаться с тобой, Дженни. Не зарекайся, не туси уже минуту, расстанемся. Неужели моему слову совсем нельзя верить? Твое слово вернее золото и серебра. Но сказав это, мисс Рэн вдруг умолкла, прищурила глаза, вздернула подбородок и приняла необычайно многозначительный вид.